Глава двадцать шестая. Мир или то, чего не хватает богачу? Я один на белом свете, никому до меня нет дела. Все, кто на моих глазах добивается успеха, отличаются бесстыдством и жестокосердием, а во мне этого совсем нет. Они ненавидят меня за мою уступчивую доброту. Ах, скоро я умру либо от голода, либо от огорчения из-за того, что люди оказались такими жестокими. Юнг. Жульен поспешно почистил свое платье и спустился вниз. Он опоздал. Помощник учителя сделал ему суровый выговор. Вместо того, чтобы оправдываться, Жульен скрестил руки на груди. «Пекави, патораптими!» Согрешил, каюсь в моем прегрешении, отче. сказал он сокрушенным видом. Это начало имело большой успех. Наиболее ловкие семинаристов увидели, что имеют дело с человеком, который тоже был не дурак. Когда наступил час рекреации, Жульену увидал себя предметом общего любопытства, но он оставался сдержан и молчалив. Следуя своим собственным правилам, он смотрел на своих товарищей как на врагов. Но самый опасный из всех, по его мнению, был аббат Пирар. Спустя несколько дней Жульену пришлось выбирать себе духовника. Ему подали лист. «Неужели они думают, что я не понимаю, что значит говорить?» И он выбрал аббата Пирара. Он и сам не подозревал, насколько этот поступок был для него решающим. Один юный семинарист, родом из Верьера, объявивший себя с первого же дня его другом, сказал ему, что если бы он выбрал отца Кастанеда, помощника ректора семинарии, то, пожалуй, поступил бы осторожнее. «Аббат Кастанет, враг господина Перара, которого подозревают в янсинизме», — прибавил семинарист, наклонившись к уху Жульена. Все первые поступки нашего героя, воображавшего себя таким осторожным, были так же опрометчивы, как и выбор духовника. Сбитый с толку своей самонадеянностью, он принимал свои выдумки за факты и считал себя страшным лицемером. Его ослепление дошло до того, что он упрекал себя за свои успехи в этом искусстве слабых. «Увы, это мое единственное оружие». «В другое время», — говорил он себе, — «я бы зарабатывал хлеб поступками, говорящими за себя перед неприятелем». Жюльен, довольный своим поведением, оглядывался вокруг. Повсюду он находил видимость чистейшей добродетели. Восемь или десять семинаристов, жили в облаках святости, имели видение, подобно святой Терезе и святому Франциску, когда последний получил стигматы в Апеннинских горах. Но это держалось в большой тайне, их друзья скрывали это. Бедные молодые люди, одержимые видениями, почти все время проводили в лазарете. Сотня других олицетворяли непоколебимую веру, соединенную с неутомимым прилежанием. Они работали в ущерб своему здоровью, но без особых результатов. Два-три выделялись действительной талантливостью и, между прочим, один по фамилии Шазель. Но Жульен не чувствовал к ним влечения, равно как и они к нему.